Эпилог. Заглянем немного вперед. Итак, в конце XVIII века Польши не стало. Как говорил Державин, река времен в своем течении сметает все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей. Но это, смотря, какие народы. Иные не исчезают в пропасти за Вене, даже когда лишаются своего государства. И рад бы мир о них забыть, да не выходит. Поляки оказались из таких. С невероятным упорством боролись они. И никогда, даже в самые черные дни, не теряли надежды на возрождение Польши. Еще Польша не погибла, коль живы мы сами. Все, что отнял враг у нас, воротим клинками. Это польский гимн XIX века. Мазурка Домбровского. Лирическое отступление. Ян Генрих Домбровский, тут важное имя, ибо история Польши знает несколько Домбровских. Был польским генералом. Получил известность, сражаясь за свободу Польши под знаменами Костюшко. После поражения восстания эмигрировал. В конце XVIII века В Италии, только что захваченной Наполеоном, Домбровский сформировал под покровительством Бонапарта первые польские легионы из эмигрантов, а также из военнопленных и перебежчиков из австрийской армии. Для этих частей поэт Выбецкий и написал «Мазурку» Домбровского, знаменитое первое четверостище, которое здесь приведено. Тогдашние легионеры в большинстве скоро погибли в боях с русскими и австрийцами в итальянском походе Суворова. Но польские эмигрантские части возрождались, как птица Феникс. Иногда, во времена Наполеона, сразу же, иногда через десятилетия. И это происходило до Второй мировой войны, включительно. А Мазурка Домбровского стала вечным гимном этих частей. Главным врагом поляки считали Россию. После Наполеоновских войн более 80% того, что было когда-то речью Посполитой, вошло в состав Российской империи. В XIX веке любой враг России, от Наполеона до Шамиля, вождь чеченцев, имел в своих рядах польских добровольцев. Надо заметить, что Россия в начале при Александре I пыталась действовать больше пряником, чем кнутом. Поляки не только получили полное прощение за службу у Наполеона, но и широчайшую автономию в составе Российской империи – царство польское. А в нем, кстати, сперва и конституция была, о чем в самой России даже не мечтали. И крепостное право, уничтоженное Наполеоном в герцогстве Варшавском, не было восстановлено в царстве польском. А экономического грабежа Польши и в помине тогда не было. Наоборот, Россия покрывала бюджетный дефицит царства польского. Но не приручились поляки. Многие из них сделали ненависть к России своей судьбой и профессией. Притом они так и не научились порядку, вечно спорили не к месту между собой. Из-за этого всегда упускали удобный для восстания момент. Впрочем, многие в XIX веке считали, что именно любовь поляков к анархии и делала невозможной их интеграцию в Российскую империю, ведь государство российское было хорошо организованным и строгим. Как бы то ни было, картина их борьбы за свободу получилась величественной. Самозабвенные польские восстания восхитили и восхищают по сей день многих. От космополита еврейского происхождения Карла Маркса до нынешнего русского националиста Солженицына. С каждым восстанием 1830-1863 года положение поляков только ухудшалось. К концу XIX столетия от былого русского либерализма в Польше ничего не осталось. Даже само слово «Польша» старались не употреблять. Говорили «Привислянский край» по названию «Реки Вислы. Хуже того, второе из этих восстаний нанесло удар по либеральным реформам Александра II в России. Но все это поляков ничему не учило. Кнут был так же бесполезен, как и пряник. Впрочем, Кнут был серьезным только по понятиям XIX века. Навсегда остались они оппозиционной группой в Российской империи. И мятежный свой задор не теряли ни во глубине сибирских руд, ни на Камчатке, куда попадали после неудач своих восстаний. Русский революционер, анархист и ученый-географ Петр Кропоткин, долго живший в Сибири, стал свидетелем их героического и безнадежного восстания в районе Иркутска поляки задумали пробиться в Китай. Кропоткин восхищался ими и считал русских заключенных на такое неспособными. Русские поляков, естественно, не любили, кроме горсти революционеров-космополитов вроде Герцена и Бакунина. Эта полнофобия ярко отразилась в русской литературе, в частности у Достоевского. Все народные волнения, пожары в Петербурге, причины которых не были установлены, приписывались полякам. Русских революционеров считали польской агентурой, иногда несознательной. Революционной славе поляков способствовал их знаменитый лозунг, обращенный к русским карательным войскам: «За нашу и вашу свободу». В общем, были они в России революционным пугалом, пока на рубеже 19-20 веков это место не заняли евреи. Меккой польских эмигрантов в то время был Париж но Франция имела существенный недостаток, она была далеко от России. И после Наполеона воевала с Россией только один раз – в Крымскую войну. Самых непримиримых польских эмигрантов это не устраивало. И они устремились туда, где шансы сражаться с русскими были наибольшими – в турецкую армию. Благо русско-турецкие войны шли часто. Прошли времена Яна Собесского, и турки, как вечные враги Российской империи, Теперь вызывали симпатии поляка. Османская империя же охотно принимала эмигрантов. Европейские военные были ей нужны для модернизации отсталой турецкой армии. Это были в основном поляки и венгры. Последние эмигрировали в 1849 году, когда европейский жандарм Николай I помог австрийцам разгромить национально-освободительную революцию в Венгрии, в которой участвовали и поляки. На всех этих людей султан мог положиться. Они ненавидели Россию. Большинство поляков и в Турции оставались католиками и старались жить там по-польски. В XIX веке под Стамбулом возник целый польский городок, но бывали и случаи перехода в ислам. Во-первых, в интересах борьбы с Россией. Ведь часто приходилось идти в бой вместе с мусульманскими фанатиками, всех христиан ненавидевшими, и нюансов не различавшими, а во-вторых, в интересах карьеры. Местные православные балканские славяне, болгары, сербы, турецких поляков боялись и ненавидели, и считали их большими турками, чем сами турки. Выходило, что и в благородном славянском семействе не без урода. А так как эту истину признавать было горько, то даже возникла теория, что поляки – народ не славянский, Поэтому и бунтуют непрерывно против друга и защитника всех славян – русского царя. Теория эта настолько нелепа, что я кратко приведу ее как пример заказной псевдонаучности. Лирическое отступление. Когда-то в раннем Средневековье существовал в Европе могучий аварский каганат. С VI века по 1796 год. В центре его находился на территории нынешней Венгрии. Это была агрессивная полукочевая империя, в конце концов разгромленная Карлом Великим. Пришли авары с востока. После поражения они быстро исчезли с исторической сцены, то есть быстро смешались с другими народами. У враждебным аварам славян даже была поговорка «Сгинули океобры, авары. Так говорили о пропавших без вести. Но в Дагестане и до ныне живет небольшой народ – аварцы. И там же поблизости есть родственный аварцам народ – лакцы, еще в несколько раз меньше по численности. Так что все ясно. Авары, явившиеся в Европу в VI веке, и кавказские аварцы – две ветви одного разделившегося народа. Те грозные авары увлекли в своем движении в Европу лакцев, А другое название поляков, как известно, ляхи. Они и есть потомки тех лакцев, а совсем не славян. Все это писалось в серьезных книгах в конце XIX века, в эпоху Александра III. Впрочем, поляки в долгу не оставались. Русских родней они тоже не признавали. Прочь в Азию, потомки Чингисхана. Так поляки говорили о русских, когда исчезала надежда на сотрудничество с русскими революционерами. Конечно, не все поляки были столь непримиримы. Низшие классы были настроены более соглашательски. Но даже среди шляхты, особенно в конце XIX века, после горьких неудач восстаний, было достаточно людей, мирившихся, пусть неохотно, с русской властью. В Петербурге, в Одессе поселилось немало поляков, не только простолюдинов. В Петербурге функционировала польская гимназия. Некоторые из сильных поляков прижились даже в Сибири. Благо им, польским подданным российского императора, в отличие от евреев, дозволялось жить всюду. Но не эти люди, а бунтари определяли образ нации и на Западе, и в России. В эпоху до Первой мировой войны само слово «Польша» было нарицательным. Так, например, вечно неспокойную Ирландию называли «английская Польша». Под германской властью тоже несладко жилось полякам. Австрийцы справедливо видели в них мятежный элемент и умело спровоцировали в 1846 году массовое и кровавое выступление западных украинцев против поляков, используя классовый антагонизм. В Восточной Галиции, то есть на Львовщине, тогда австрийской, власти натравили темное украинское мужичье на польскую шляхту, основную носительницу национальной польской идеи. И в дальнейшем, во время революционной бури 1848 года, украинцы остались лояльны Вене, где их тогда прозвали «восточными тирольцами». И Вена их вознаградила. Были приняты законы, облегчавшие положение украинских крестьян в Восточной Галиции. Эти события являются классическим примером политики «разделяй и властвуй», виртуозами которой были габсбурги. Бисмарк сначала в Пруссии, а затем в Германской империи открыто сотрудничал с русским царем в подавлении польского восстания 1863 года, а в 70-е годы XIX века прижимал католическую церковь, которая для поляков была национальной. В Пруссии тогда господствовал протестантизм. Положение в обеих германских империях, особенно в Австро-Венгрии, Так с 1867 года называлась империя Габсбургов. Для поляков стало улучшаться только с конца XIX века, когда оказалась востребована их русофобия. А вот в Западной Европе поляков любили. Считалось, что в 1030 году они спасли Францию и Бельгию. По преданию, сообщение о революции во Франции, покончившей с бурбонами, пришло в Петербург во время придворного бала. Николай I тут же обратился к присутствующим офицерам. «Седлайте коней, господа! В Париже опять революция!» Но тут революция вспыхнула ближе, в Польше, и стала не до Парижа и не до Бельгии. А в Париж стекались после неудачных польских восстаний беженцы. Им не всегда было радо правительство, ибо публикой они были неспокойной, но радушно встречали парижане, видящие в них борцов за свободу. А во Франции уже тогда считались с общественным мнением. Но по-прежнему, чем хуже шли польские дела, тем сильнее становился польский антисемитизм. Для поляков святой памятью была память о Тадеуши Костюшко. Однако его доброго отношения к евреям те не разделяли. Были, конечно, исключения, вроде Мицкевича, но они были редкими. Да и вообще у Мицкевича подозревали еврейские корни. Массового участия в польских восстаниях евреи после Костюшко не принимали, в частности, потому что поляки не хотели этого. В 1830 году они прямо заявили, что не желают, чтобы еврейская кровь вместе с благородной польской кровью лилась на поле брани. Правда, отдельные евреи ухитрялись служить и даже геройствовать в польских войсках и партизанских отрядах. Но погоды они не делали. Были в русских верхах люди, полагавшие, что можно использовать польско-еврейский антагонизм в своих интересах. «Еврей достаточно благоразумен, чтобы не брать пример сумасшедшего соседа», писал один из них. Но это было бы уж слишком для Российской империи – искать опору в евреях. А нашлись такие, что не побрезговали. В революции 1848-49 годов самыми активными из поляков оказались жители прусской Польши, Познанского края – земли прусского захвата, как говорили поляки. В это революционное время в Берлине приняли закон о равноправии граждан всех вероисповеданий. И евреи Познанского края не только остались лояльны к Пруссии, но многие даже проявили активность и отвагу в борьбе с поляками. Они теперь считали себя немцами Моисеева вероисповедания и не желали больше слышать о Польше. А настоящие немцы и не думали выступать против того, чтобы за их интересы лилась еврейская кровь. Пролилось ее там достаточно. Когда же изредка успех в боях случался у поляков, они жестоко мстили евреям за прусский патриотизм.